Глава 17. Скорее принесли морковку. Рон на время укрылся в своём номере, а когда официант ушёл, вернулся. "Ну что, та самая? Размер подходит?" спросил он, останавливаясь перед блюдом с жёлтыми корешками. "Да. Размер самый подходящий. Только вот хрупкая она очень, как будто её прямо сейчас из земли выдернули. Нужно придумать, как её завялить". Джек стал оглядываться в поисках какого-нибудь источника тепла. Однако не обнаружил ничего, кроме нагретого солнцем подоконника. Не, это слабовато будет. Угадав мысли Джека, сказал Рон: "Давай лучше напустим в раковину горячей воды, и все дела". "Можно", согласился Джек. "Только она там сварится может". "Тогда мы её в пакетик положим и уже в пакетике сунем в воду". "Пакетиков у нас нет. Все упаковки мы выбросили". "Все, да не все. Мне сегодня девчонки пакетик один презентовали, фирменный". Верни, я сам его выпросил. На память. Рон сбегал к себе и принёс небольшой пакет, расписанный розовыми сердечками и ещё какими-то подозрительными фигурами. Что здесь было? брезгливо скривившись, спросил Джек. Какие-то их резиновые игрушки. И ты хочешь, чтобы я положил сюда морковь? Да ладно тебе. Нам же её не есть. К тому же, я всё вымыл с мылом. Джек понюхал пакетик и покачал головой. Духами несет за версту. Да хэ меня отравишься, лейтенант. Джек бросил морковку в пакет и отнёс в наполненную кипятком раковину. Несколько часов подряд они безвылазно сидели в номере, развлекаясь новостями по ТВ-боксу и спортивными программами. Если хотелось есть, делали заказ. Джеку приносили обед в его номер, Рону в его. Так они поступали для конспирации, чтобы не афишировать своё знакомство. Несколько раз случалась тревога. К крыльцу гостиницы подъезжали полицейские автомобили. Однако они скоро убирались, и в номере ненадолго воцарялось относительное спокойствие. Ближе к вечеру патрульные стали подъезжать чуть ли не каждые полчаса. Полицейские подзывали швейцара и тыкали ему в нос какие-то листки, возможно, фотографии. Это навело Джека на мысль, что ищут именно их. В промежутках между визитами полицейских к швейцару обращались люди в шотландском. Однако служитель при гостиничной двери, утомлённый полицейскими, разговаривал с незнакомцами неохотно. Хорошо, что вчера управились с покупками. Подумал Джек. Сегодня любой выход за пределы гостиницы грозил им большими неприятностями. Вне всякого сомнения, полицейские уже располагали фотографиями. Их не трудно было отыскать. Стоило лишь обратиться в военное ведомство. К тому же, и сотрудники баярда могли сообщить полиции, где нужно искать. Среди дня неожиданно завыла пожарная сирена. Джек и Рон здорово напугались. В коридоре появился дым, его запах явно чувствовался и в номере. Однако пожарные машины к гостинице не прибывали. Всё это очень напоминало выкуривание лисы из норы. Такие вещи устраивали, чтобы в суматохе выяснить, кто может прятаться на этажах. На парнике приготовили оружие и уже собрались продать жизнь подороже. Когда неожиданно пожарной тревоги дали отбой и пробежавшая по коридору горничная прокричала, что это были всего лишь учения. Никогда больше не будем останавливаться в этой гостинице, сказал Рон. Но здесь мне шлюхи тебе нравятся? Шлюхи? Да. Пожарные тревоги? Нет. Пойду посмотрю, как там наши морковки. Скорее Джэк вернулся с пакетом, с которого стекала вода. Думаю, они готовы. И что теперь? Будем заказывать билеты в Санниленд? Говорят, там море, солнце. Правильно, город для туристов. А мы сейчас туристы и есть? Рон пожал плечами. Свободное время у нас имеется, деньги тоже не так много. Может, и немного, но потом мы продадим этот чемоданчик и Тихо. Джек огляделся, словно опасался посторонних ушей. Да ладно тебе. Никто нас здесь не слышит. Как думаешь, сколько он может стоить? Не знаю. Но судя по тому, какая за него была драка, не менее 100 миллионов. 100 миллионов. Эх, нам бы эти деньги. На эти деньги и без нас желающие найдутся. Представляешь, что будет, если ему дастся нас вычислить? Догадываюсь, вздохнул Рон. Так что пока я эту вещь рассматриваю не как товар, А как что? Как нашу с тобой гарантию? Если что-то пойдёт не так и нас прихватят, возможно, нам удастся выторговать себе жизнь. Если попадёмся едва ли нам удастся хоть что-то выторговать. Грустно улыбнулся Рон. Я сказал: "Возможно". Джек позвонил в службу доставки билетов и заказал места в люкс-апартаментах в скоростном поезде. Через час посыльный, мальчик в бордовой курточке, доставил билеты. Джек расплатился наличными, оставив курьеру щедрые чаевые. Но ну ока Рон взял билеты. «Экспресс Firebird. Время отправления 22.30. Время в пути 12 часов. Джек, а с чего ты взял, что этот поезд скоростной?» «С того, что 3000 километров он покроет за 12 часов». «А-а-а! Значит, только сядем, расслабимся и уже на месте. Даже не отдохнем как следует». «Рон, ну какой в поезде отдых?» Развел руками Джек. «Пространство в вагонах ограниченное, все пассажиры на виду». Слушай, драка даже в окошко не сыганёшь. Почему не сыганёшь? Потому что скорость большая, если упадёшь на задницу, сотрёшь до самых ушей. Рон вздохнул. Во времена моей юности поезда ходили медленнее. Продолжая коротать время, они несколько раз включали ТВ-бокс, убирая звук до минимума, и хватались за автоматы при каждом подозрительном шорохе за дверью. В половине восьмого началось мерцаться, можно было уходить. В небольшие, купленные накануне сумки, напарники уложили новую одежду, лосьон, бритвы и зубные щетки. Документов не было никаких. Их могло бы заменить оружие, но пара автоматов с ФАТ тянула за собой целый клубок других проблем. «Внимание, Рон, сейчас я покажу, что мы будем делать с этой морковкой». «Смотрю внимательно!» Джек отломил у морковок концы и полученные заготовки запихал за обе щеки и под верхнюю и нижнюю губу. «У как, можно меня угнать?» Не можно, усмехнулся Рон. Очень уж страшно получается. Джек подошёл к зеркалу и согласился, что получилось слишком вызывающе. С такими рожами идти им до первого полицейского. Вынув морковки, Джек попробовал маскироваться заново, обходясь без морковок под верхней и нижней губой. Получилось значительно лучше. Что скажешь? Даже дикция улучшилась. Да, но свист какой-то появился. Джек снова вытащил морковки и задумчиво почесал губами. Свист не проблема, Рон. Вот только морковки воняют духами. Что было в этом пакете? Не знаю. Девчонки мне не показали. Сказали, что я и так молодец. Молодец. Джек осуждающе покачал головой. Заметут нас из-за твоих шлюх. Не заметут, Джек. Они уже свое отработали и домой пошли. Сами мне сказали. Ладно. Хватаем вещи и уходим. А когда морковки вставлять? После того, как расплатимся за номер. Не то это вызовет подозрения. Въехали одни люди, а выезжают совсем другие.